Роже на роже, как говорится, не видно. Ведьм такая гибель, как случается иногда на Рождество, выпадет снегу, разряженный, размазанный, словно панночки на ярмарке. И все, сколько бы ни было их там, как хмельные отплясывали какого-то чертовского тропака. Ты подняли, Боже, упаси какую.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 Только завидели деда и турнули к нему ордою. Свиные, собачьи, козлины, дрофины, лошадиные рыла. Все повытягивались, и вот как так и лезут целоваться. Плюнул дед, как мерзость напала. Наконец, схватили его и посадили за стол, длиной, может, с дорогу от Конотопа до Батурина.